«Это не должно тебя касаться». Сухо отбил демон и на несколько секунд прикрыл глаза. А когда открыл, они уже были обычными, человеческими. Почему? Это иллюзия? Или наоборот, она только что видела какую-то магию? «А, это твои настоящие глаза? Есть проблемы?» «Ух ты! Да к козлиной сущности прилагался и комплекс неполноценности. Похоже, Данта весьма болезненно воспринимает свою внешность». Вон как задымился. От мужчины струились едва заметные тени. Даже жалко его немного стало. Алису когда-то дразнили за веснушки, и очень жестоко. Вообще-то, это красиво. Дымок тут же пропал, а темные брови поползли вверх. Что? Красивые глаза, повторила Алиса, и не врала ведь. Необычные. Хватит! У нас некоторые люди специально вставляют э, такие стеклышки, чтобы белок был полностью черный, или перекрашивают красками, тоже специальными. Этим никого не удивить. Кажется, магистр завис. Алиса нутром чувствовала: Данта растерян, смущен, зол и испытывал еще кучу разнообразных эмоций. Настоящий винегрет. Ей бы не хотелось спровоцировать демона использовать магию проклятия или нечто подобного. Но пока она размышляла, что сказать дальше, сбоку раздалось громкое «Иу!» «Нафаня!» — обрадовалась Алиса, протягивая руки к котику-кролику. «Вот кто поможет разрядить обстановку!» «Ты! Эй!» Ловко увернувшись, зверек подлетел к Данте и грациозно запрыгнул на его плечо. Алиса обиженно застонала. «Пушистая жопа! Ты меня променял!» Данте растерянно моргнул, и вдруг усмехнулся вместо извечной кривоватой ухмылки лицо мужчины озарило убийственно обаятельная улыбка ох черт это был удар ниже пояса но надо же сегодня решили полакомиться мной котик кролик тоненько пискнул и лизнул магистра в щеку просто кое кто решил устроить шведский стол шведский это когда на столе много много еды и каждый берет в себе что и сколько хочет От жадности некоторые маялись животами. Дант коротко хохотнул, и Алиса чуть не растеклась сиропной лужицей. Господи, лучше бы он ругался. Когда магистр переставал быть козлом, его харизмой можно было косить всех женщин в радиусе ста километров. «В некотором роде я сейчас шведский стол. Прогуляемся?» И протянул ей руку. Алиса сама не поняла, как ответила. Уизвленная женская часть орала от возмущения, требуя высказать пару ласковых, но ладонь уже сжимали сильные и чертовски горячие пальцы, и от этого ей самой сделалось жарко. Аданта осторожно уложил ее кисть на сгиб локтя и, заглянув в глаза, привлек к себе. Держитесь крепче, летя. сейчас я вам покажу кое-что интересное.